Глава 62 Николай 4.02 Еще три часа и 58 минут до конца ночи вне закона. Не может быть. Дэш и Николай стояли за стойкой в закусочной на кудам и отмечали успешное окончание ночи вне закона шампанским. Что? спросил Дэш и сунул в рот картошку фри николай еще раз актуализировал страницу youtube на своем телефоне аккаунт который мы создали для бена ну что с ним черт понятия не имею мне кажется его взломали дэш да недоверчиво хмыкнул что не можешь войти могу но все видео удалены кроме одного которого я не знаю как это вот сам посмотри Приглашение было излишним, потому что Дэш уже выхватил смартфон у него из руки. Он быстро огляделся, не смотрит ли кто-нибудь. Даже в это время почти все столы-стойки были заняты, а одна парочка туристов еще ждала своего заказа. Но все были заняты собой или своей едой. Если он не ошибался, то группа мужчин справа от них тоже смотрела какие-то видео ночи вне закона, но этого они точно еще не видели». Фильм был отвратительного качества и, в принципе, ничем не примечательный. Он длился всего 3 секунды и показывал только скриншот экрана сотового телефона. Но фото и стоящий ниже текст были интереснее, чем могло показаться на первый взгляд. «У тебя 20 минут, Бен. Никакой полиции. Приходи один. И давай закончим игру там, где она для тебя началась. Отс». «Думаешь, он выжил?» — спросил Николай. «Мне все равно. Кто такой отс, черт возьми?» — ответил Дэш. «Короче, если не ты выложил это видео, точно не я». Николай отодвинул еду, аппетит у него пропал. Конечно, они сохранили весь видеоматериал в облаке, там ничего не пропадает, но он терпеть не мог, когда кто-то мочился на замок из песка, который он с таким трудом построил. «Слушай, а это не вид со студенческого общежития?» — спросил Дэш и ткнул пальцем в стоп-кадр, которым заканчивалось видео. «Вон там, большой лекторий и библиотека нет?» «Похоже на то. Проклятие! Там сейчас начнется настоящий ад!» — воскликнул Дэш. «Сколько уже посмотрели это видео? Миллион? Два?» Николай помотал головой. «Никто, кроме нас». «Хакер переключил канал Бена в частный режим». Это могут увидеть только пользователи с паролем, и он не закончил предложение. Потому что ему в голову пришла мысль. «Отс, разве не это имя Бен называл несколько часов назад?» «О чем ты думаешь?» «Я задаюсь вопросом, может, этот Отс и есть тот парень, который выдумал всю эту хрень с ночью вне закона?» «С чего ты решил?» «А кто еще мог удалить весь контент?» как бы намекая нам, с одной стороны, чтобы мы не лезли в это дело, а с другой — подсказывая, где состоится представление. Дэш взял свою вилку для картошки, обрезал ее и затем почесал ею бровь. «Как ты думаешь, — спросил он Николай, это ловушка? Или кто-то хочет поблагодарить нас за то, что мы сделали его игру такой захватывающей?» Николай пожал плечами и кивнул на их машину, припаркованную на разделительной полосе «Кудам», у нас есть только одна возможность это выяснить.